Да, собственно говоря, с какой стати стал бы кто бы то ни было действовать в нашу пользу в вопросе о Нейнбурге и отстаивать наши интересы? Разве можно было от нас ожидать что-нибудь в награду за услугу или опасаться нас в противном случае? Пусть другие ожидают от нас, что мы станем действовать в политике единственно из чувства всеобщей справедливости или из желания угодить. Мы не вправе ожидать этого от других. Если мы решаем и впредь оставаться изолированными, и хотим, чтобы с нами не считались и при случае третировали, то я, разумеется, не в силах помешать этому. Если же мы хотим восстановить наш престиж, то этого нельзя достигнуть, поскольку мы закладываем фундамент нашего будущего только на песке Германского Союза и спокойно ожидаем обвала. Пока все мы убеждены, что часть европейской шахматной доски закрыта для нас по собственному нашему желанию, или что мы из принципа связываем себе одну руку, в то время как другие пользуются обеими руками к невыгоде для нас, таким нашим благодушием будут пользоваться без страха и без признательности. Ведь я отнюдь не требую, чтобы мы заключили союз с Францией и конспирировали против Германии. Но не разумнее ли быть с французами в дружеских, а не в холодных отношениях, пока они оставляют нас в покое? Мне хотелось бы только, чтобы прочие не думали, будто они могут брататься с кем угодно, а мы скорее дадим вырезать ремни из нашей кожи, нежели станем защищать ее с помощью Франции. Учтивость — это дешевая монета, и если этой ценой удастся добиться хотя бы того, что другие перестанут думать, будто они всегда могут рассчитывать на Францию против нас, а нам постоянно нужна помощь против Франции, то и это уже будет большим выигрышем для мирной дипломатии. Если мы пренебрегаем этим средством и даже поступаем противоположным образом, то не знаю, почему бы нам лучше не сэкономить и не сократить расходы на дипломатию, ибо эта каста при всем своем старании не добьется того, что может сделать без особых усилий король, а именно возвратить Пруссии достойное положение в мирное время видимостью дружественных отношений и возможных союзов. В не меньшей мере его величество в состоянии без труда затормозить всю работу дипломатов, демонстрацией холодных отношений. В самом деле, чего же могу добиваться здесь я или другой наш посланник, когда мы производим такое впечатление, что у нас нет друзей, или же что мы рассчитываем на дружбу Австрии? Только в Берлине и можно говорить, не вызывая насмешек, о поддержке со стороны Австрии в каком-нибудь важном для нас вопросе. Да и в Берлине я знаю лишь очень ограниченный круг людей, которые говорили бы без горечи о нашей внешней политике. У нас от всех бед одно средство – броситься на шею графу Буолю – и излить ему нашу братскую душу. В моей в Париже некий граф н.н потребовал ввиду нарушения супружеской верности развода со своей женой, бывшей наездницей, застигнув ее в двадцать четвертый раз на месте преступления. На суде адвокат графа превозносил его как образец галантного и снисходительного супруга, но и ему не сравниться с нашим великодушием в отношении Австрии. На внутреннем нашем положении собственные его недочеты отражаются вряд ли тяжелее, чем овладевшие всеми гнетущее сознание утраты нашего престижа за границей и совершенно пассивной роли нашей политики. Мы нации тщеславные, нас огорчает, когда мы не можем ничем похвалиться, и ради правительства, которое создает нам вес за границей, мы можем многое стерпеть и многим поступиться, даже кошельком. Но если нам приходится сознаться, что внутри страны мы скорее благодаря здоровому организму справляемся с болезнями, прививаемые нам лекарями из министров, нежели лечимся и соблюдаем здоровую диету, по их предписанию, то напрасно было бы искать утешение в делах нашей внешней политики. Ведь вы, глубоко уважаемый друг, в курсе нашей политики. Так можете ли вы назвать какую-нибудь цель, которую ставила бы себе эта политика, хоть один какой-нибудь план на несколько месяцев вперед?